Глава 9. Выяснение отношений со временем. Товарищи дорогие, вы меня не так поняли, попятился я. Дело в том, что не всякую вещь, которую я говорю, нужно воспринимать так серьезно. Иногда я просто дурачусь. Ты не дурачился, серьезно сказала Смерть и блеснула своей классической косой. «Ой, какой у вас замечательный инструмент! Как покос? Травы хорошили? Постарался я перевести тему разговора, принимающего неудачный для меня оборот. «Оставьте его в покое!» Неожиданно заступилось за меня время, и, к моему счастью, математика со смертью отступили и растворились в воздухе до поры до времени. «Ну что, голубчик, да выпендривался?» Затикало время, когда мы остались одни. Как-то нам с тобой нужно привести наши отношения в равновесие. Дай-ка я расскажу тебе притчу, а ты послушай. Может быть, у тебя в голове и прояснится. Я успокоился и уселся слушать время. Оно неторопливо заговорило. В одном далеком мире, где не было времени, никто не рождался и не умирал. Как они жили, не спрашивай. Вам, человеческим мозгам, этого не понять. Любая ситуация могла там повторяться сколько угодно раз. Ничего не случалось окончательно и бесповоротно. Если кого-то случайно убивали, то тут же он оказывался целым и невредимым, как новый. В этом мире не было сожаления о прошедшем времени, Там не было и необходимости преодолевать расстояние. По мановению руки любой мог оказаться где угодно. Если что-нибудь шло не так, как хотелось, можно было все вернуть на шаг назад и попробовать еще раз. Тебе интересно? Конечно! Конечно! Продолжай! Увлеченно затояторил я. Ну так вот. Жил там один парнишка по имени Яроб. Неплохо жил. Продолжило время, резвился на зеленых полянках, радовался солнышку, играл с зайками, но потом вдруг заподозрил, что все вокруг него нереально. Ну, как тебе сказать, как бы иллюзия, что ли? Он всем вокруг это разъяснил и полянкам, и зайкам, и ему все поверили. Ну и время замялось. Ну, и что случилось? Заволновался я. Вдруг... Трах! Бум! Программа зависла, и компьютер пришлось отнести в починку. Ответило время. «Какой компьютер?» — скричал я. «А разве ты не понял, что речь шла о виртуальной реальности, создаваемой компьютером?» Засмеялось время. Дело в том, что когда какие-то вещи устроены определенным образом, не тобой, и ты не понимаешь, Да и не можешь понять, как они устроены. Не следует пытаться их изменить. «А что же случилось с мальчиком Еробом и его миром?» Захлюпал носом я. На починенный компьютер эту программу устанавливать не стали. Да и вообще сняли ее с производства. Нет больше ни ироба, ни его мир с зелеными полянками. Мне даже кажется, что его никогда и не было. «Если я не ошибаюсь, а ошибаюсь я редко», — твердо подвело итог «время». Я заплакал. «Что же, мы все живем в компьютерной игре, что ли? И Если я буду много кочевряжиться, нас всех сотрут», — пробулькал я хныча. «Но ты матрицы насмотрелся?» — захихикало «время». «Вовсе не обязательно». В компьютерной игре дело. Дело в том, что не старайся прыгнуть выше собственного носа. Тебе жить-то всего. Время сверилось со своими стрелками. Жить-то тебе всего ничего. Миг какой-то. В бесконечности. Ну и перекантуйся уж как-нибудь. Но я не хотел кантоваться. Если время не так уж желает квантоваться... То есть чего я должен кантоваться?